Глава 43 Глава МСА Эрми Психопом I потер уставшие веки и откинулся в кресле, почувствовав, как боль охватывает его затылок своими пока еще мягкими тисками. Изыскания, которыми он занимался, пытаясь разобраться в хитросплетениях отношений Небелонгетской знати как между собой, так и в возможных ее связях с сорникародами оказались настолько плодотворными, в кавычках, что ему уже порядком поднадоели бесконечные предательства и обманы. Даже ему, при всем его многотысячном опыте, редко доводилось встречать более отвратительное сосредоточение мерзости, коростолюбия и вероломности, кое демонстрировали некоторые из представителей Небелунгетской знати. Что же касается сорникородов, то взаимоотношения и знати между собой вообще были за гранью его понимания. Здесь такие понятия, как истинная дружба, порядочность, верность своему слову или просто лояльность не только не были в моде, но и считались слабостью, которой тут же пользовались, а потом еще и хвастались собственной подлостью. Выкатившись на кресле из-за стола, он налил себе довольно солидную порцию виски, лучшего из того, что можно было найти во Вселенной. Потягивая крепкий напиток, Эрми задумался над тем, прав ли он в своих выводах, и если прав, то как же ему все-таки вывести предателя на чистую воду? Ибо 33-й, к сожалению, опять и снова оказался прав. Проще было поймать собственную тень за ногу, чем добыть хотя бы одно прямое доказательство против психопомпа, задумавшего заполучить для себя зерно жизни. При других обстоятельствах подобная неуловимость одного из его подчиненных могла бы даже польстить первому. Умеет он все-таки подбирать кадры. Однако при обстоятельствах существующих это его гораздо больше раздражало и даже тревожило. Время играло против них сорону. Пока очевидным было лишь то, что действовать демонов сукин сын. Начал более 50 лет назад. И начал он именно с того, что сделал все возможное, дабы ослабить не только само зерно, но и связь хранителя с зерном. Выяснить, кто именно из представителей небелунгецкой знати, сотрудничает с сорнякородами, тоже не составило труда. Но на этом все. Ни одной, даже самой маленькой ниточки, ведущей от марионеток к укловоду, обнаружить не удалось. Второй, а первой печенкой чувствовал, что это именно второй. Сумел вмешаться в события Небелунгетского королевства так, чтобы не только не наследить в истории и, как следствие, в КМК, но и даже обмануть детектор операций, что, к слову, считалось невозможным. Однако, если сегодняшняя их операция с Ароном окажется успешной, они докажут, что это не так. Внезапно механический замок негромко щелкнул и в сторону, практически беззвучно, скользнуло огромное зеркало. Эрми поднял глаза на вошедшего и кивнул. Арон выступил из стены, поверхность которой в данный момент напоминала подернутую рябью водную гладь, потревоженного упавшим в него камнем озера. Зеркало беззвучно вернулось в свое прежнее место, Снова щелкнул невидимый механический замок. «Ну и что нам говорит наш Д.А.?» Вместо приветствия нетерпеливо поинтересовался он. «Еще не смотрел», — невозмутимо отозвался Эрмий. «Ждал тебя», — усмехнулся он, «чтобы, так сказать, как истинный друг, разделить с тобой либо минуту торжества, либо минуту печали. Садись, угощайся». Кивнул он на бутылку коньяка, возле которой гостя дожидался бокал. Рассказывай, как все прошло, а я пока запрошу отчет об операции. Арон кивнул, налил себе коньяка, отхлебнул, след чем подробно, чуть ли не шаг за шагом, и слово в слово, отчитался. Обычно его отчеты были намного менее детальны, однако этот случай был уникальным. Он и первый пытались установить. «Воспримет ли детектор операции его контакт и подсказку его высочеству как вмешательство?» «Ничего», — медленно и торжественно констатировал первый. «Возможно, конечно, что просто еще рано», — задумчиво проговорил он. «Мы ведь не знаем, воспользуется ли его высочество твоими советами или нет». «Вообще-то он уже воспользовался», — самодовольно возразил тридцать третий. «Он отправил вестника» а мог бы просто лечь спать. — Ну же, Эр, скажи это, — хитро усмехнувшись, попросил он. — Ты был прав, — покачав головой сказал, — это хозяин кабинета. — Через двенадцать часов, конечно, еще сделаю дополнительный запрос, но похоже, что ты прав. Если информацию как таковую никакую не давать, а лишь наталкивать на определенные мысли, детектор не воспринимает подобное вмешательство как операцию что объясняет не только почему следов нет но и почему второго при всех его возможностях настолько медленно двигалось дело все же намеки далеко не все понимают с первого раза и далеко не всегда правильно с лица арона мгновенно сползло самодовольное выражение Его и так длинное лицо вследствие отпавшей челюсти стало еще длиннее. Ты хочешь сказать, что ты все же не зря перелопатил вслед за мной архивы КМП? Ты нашел такие зацепки, по которым сумел вычислить, что за охотой за зерном жизни стоит второй!» Эрми хитро усмехнулся и пригубилась стакана виски. «Как же мне нравится, когда ты вдруг осознаешь, что не всегда бываешь прав!» Насмешливо протянул он. Наслаждался бы и наслаждался этим зрелищем, мечтательно добавил он. «Очень мне хочется добить тебя еще и тем, что ты растяпа, упустивший явный след. Но, к сожалению, это не так. Просто в отличие от тебя, я гораздо лучше тебя знаю тех, с кем я работаю. Я, конечно, не могу сказать, что знаю о каждом из психопомпов под моим началом все, Но я пытаюсь, такова уж моя работа, и поэтому-то я первый, а не второй или третий или тридцать третий. Первый, вот уже третье тысячелетие, что я прекрасно понимаю, не всем нравится. Однако, что касается Герберта, ему я верил, не как себе, разумеется, но почти как тебе. Да, бездна меня побери, действительно верил. Именно его я видел своим преемником и поэтому постепенно передавал ему дела, с удовольствием отмечая, что порой он управляется с некоторыми из них гораздо лучше меня. Я уже лет двести как решил отойти от дел и порекомендовать его на мой утомительный пост не только в качестве заслужившего эту честь преемника, но и полностью готового к этой чести психопомпа. Я даже подготовил свое заявление об отставке. Однако что-то меня все время останавливало. «В основном я грешил на тебя, конечно», — усмехнулся Эрми. «Не был уверен, как вы с ним поладите, потому ты и пил вам друг о друге дифирамбы, пытаясь вас, если не сдружить, то хотя бы убедить в том, что вы друг другу полезны». «Я заметил», — ухмыльнулся Арон и вдруг неожиданно для своего друга и шефа признал. «Я даже немного ревновал, причем не только к тому, насколько хорошего-то о а к тому, насколько он хорош, как психопом. Особенно я завидовал его сновидческому дару. — Да, он хорош, — кивнул Эрми с усмешкой, слегка закатив при этом глаза. — И к тому же сновидец. Именно это его и выдало. Но и его практически неограниченный доступ к базам данных, к уровню принятия решений и свободе действий тоже. — И... Именно поэтому у тебя на него ничего нет договорил за него тридцать третий, насмешливо ухмыльнувшись. Эрми одарил друга укоризненно обиженным взглядом. — Прости! — сквозь смешок проговорил Арон, поднимая перед собой ладони, словно бы защищаясь. — причестное это нервный смех. Точнее, смех сквозь слезы. Потому что я не представляю, как можно схватить за хвост того, у кого хвоста-то и нет. Ведь, учитывая способности второго, Он действовал на подсознание своих так называемых агентов через сны, в которых они себя же только и видели, но только более значимыми и могущественными. Иначе говоря, я начинаю опасаться, что доказать его причастность к операциям мы сможем только в тот момент, когда он наконец завладеет зерном жизни, чего, как мы с тобой успели узнать из все тех же архив, допустить нельзя потому что в этом случае он станет слишком могущественным, чтобы его можно было остановить. И как вишенка на торте, держу пари, что Герберт уже знает, что мы роем под него. Как вариант, возможно, он еще не знает, что мы подозреваем именно его. Но вот о моем интересе к некоему богами, но не им, забытому, совершенно ничем не примечательному королевству, он уже определенно в курсе потому что, как неосторожны мы с тобой были, но если знать, на что именно смотреть, то не заметить повышенную энергетическую активность вокруг этого самого королевства было просто невозможно. Кроме того, до тех пор, пока я не вмешался в события, В.Б. предсказывал Небелунгетскому королевству, как, впрочем, и планете Илоя, и целому сказочному измерению, превращение в безжизненную каменную пустыню. «Ты вмешался! Не льсти себе!» — усмехнулся вдруг Эрми. «В этом-то и вся прелесть ситуации, что вмешался не ты, а судьба. Именно судьба, или случайность, или инстинкт сохранения самого зерна закинул три года назад в небе Лунгидею маленького зверька, благодаря которому познакомились Кейт и Стефан. Кто знает, возможно, прислушайся Стефан уже тогда к своему сердцу, Все повернулось бы по-другому, но он отправился в Сарникородию и попал там в плен. И снова не ты, а маленький зверек не позволяет ситуации стать безнадежной. Именно благодаря ему душа Кита отправляется в техномир, а ты, буквально на смертном одре, застаешь ее двойника, который не только женщина величайшего ума и силы воли, но и обладает огромным жизненным опытом. И снова не ты, а вариатор будущего, подкидывая тебе идею переместить именно ее душу в тело Кей. Ясное дело, окажись на твоем месте кто-то другой, он мог бы и не послушаться. Поэтому без какого-либо сарказма признаю, что твоя заслуга в будущем спасении нами сказочного мира громадна. Однако все это я веду к тому, что я, кажется, знаю, каким образом мы можем подловить второго до того, как он завладеет зерном жизни.